Пока я думал, что он нормальный ребенок, я его любил. Он вызывал во мне нежность, забавлял меня, я с ним шутил, давал ему всякие смешные прозвища. Он у меня назывался «Дружок» и «Крепыш-Дубок», «Пыхтелка-Паровозик», «Дудка-Пивунчик» и «Плесун-Дергунчик». А потом обнаружилось, какой он. И теперь я всегда называю официально «Дерек». «Дельмо эдакая». Жена чувствует себя лучше всего, когда я просто отдыхаю, когда я добр и спокоен, и на каждый знак внимания отвечает живейшей благодарностью, удивляется и радуется. Мою жену очень легко порадовать и осчастливить. Безобразие, что мы делаем это так редко. Когда у нее легко на душе, она хорошеет, лицо так и сияет. Она не скрывает свою радость Я стараюсь ее порадовать, когда могу. Не всегда легко этого захотеть. Когда уж иду в церковь, велю и детям идти с нами, и обычно мы привесело проводим время. Не всегда легко быть добрым и радовать жену, если думаешь о смерти, убийстве, измене и разводе. У меня натянуты нервы. Я жалок, угрюм, рассеян, подавлен. А жена говорит, я странный. Куда бы мы ни пошли, кроме церкви, внутри у меня разноголосится, разлад, будто какие-то тупые инструменты из кости, камня, стекла и ржавого железа режут, пилят, строгают, сверлят, изничтожают сами себя, неподатливые, и неистребимые, и то же самое творится в душе жены, но она в этом ни за что не признается. «Наверно, потому же жену так и тянет в церковь. Наш мир никуда не годится. Совершенно отжившая идея». «Моя жена теперь пылкая конгрекционалистка и с увлечением входит в церковь, когда мне напивается в гостях, не становится вульгарный и шумный и когда не притискивает меня к кухонному столу, не валится со мной среди дня на пол тут же в кухне» или по вечерам на скамейку в нашем саду. Моя жена стала пылкой, преданной конгрекционалисткой, потому что в этой церкви не так душно, и прихожане и народ более приветливый, чем методисты, баптисты, пресвятериане и последователи англиканской церкви, с которыми ей пришлось столкнуться, когда мы переехали из Нью-Йорка в штат Коннептикут. Кто англиканской веры, «Те шикают в кино», — сказала она мне. И я засмеялся. Жена часто меня смешит. Она печет печенье для благотворительных базаров. В этих случаях она даже загодя перестает пить среди дня и становится сдержанной в постели. Если в приходе предстоит какое-нибудь грандиозное мероприятие, я почти всегда заранее узнаю об этом, потому что жена становится в постели куда менее предприимчивой. Я республиканец, но в тихомолку почти всегда голосую за демократов и уверен, что к Богу я много ближе, чем моя жена. Господь – пастырь мой, и ничего больше я не желаю сказал наш новый священник. Пробыл он у нас всего около года, и, похоже, он желает обладать куда большим весом и влиянием в нашей общине. Я уверен, он присматривает себе место повыгоднее. Ни один республиканец не зашел бы так далеко. Пожалуйста, пускай Господь Бог будет нашим пастырем, но сколько бы уже у нас всего ни было, Мы желаем еще очень многого. И если ничего больше нам не достанется, мы и Господа Бога уволим, выставим на пенсию или отодвинем в сторонку. Иногда по воскресеньям, когда я настроен особенно благодушно и снисходительно, я предоставляю жене сесть за руль и отвезти нас в церковь. Во время службы дети из подтишка обмениваются какими-то загадочными знаками, но стараются делать это незаметно, чтобы не смущать мою жену. А потом нередко готов придушить ее за то, что она заставила меня поехать и загубила мне весь день. Я мог бы поспать попозже или позвонить знакомым, и меня пригласили бы поиграть в гольф. В конце концов, сколько еще воскресенья у меня осталось? Лет на тридцать? А может, на два года? Зануда твой новый священник! Провозглашаю я в полный голос на обратном пути и выдерживаю паузу. Пускай дети, сидящие позади нас в открытой машине, будут моими сообщниками в этом разговоре. У меня от его проповеди задница заболела». Дети в восторге наклоняются вперёд, чтобы лучше слышать. Жена поджимает губы, уклончиво улыбается и вместо ответа с притворной рассеянностью что-то насвистывает. В такое прекрасное солнечное утро одним только обычным поддразниванием не испортишь ей настроение. Она блаженствует. Приятно было появиться в церкви с мужем и детьми. В такие минуты мы вдруг чувствуем, что очень близки друг другу. Эти минуты быстро проходят. Не так давно жена даже надеялась однажды без стеснения явиться в церковь, прихватив с собою и Дерека. Эту затею я прикончил в зародыше. — Что ты говоришь, пап? — спрашивает дочь. Раз жена готова промолчать, она спешит подлить масло в огонь, жена решает вступить в игру против нас обоих. «Право, по-моему, ты напрасно говоришь такие слова при детях», — мягко упрекает она, будто бы просто рассуждая вслух. «А какое я слово сказал?» — самым простодушным тоном переспрашиваю я. «Будто сам не знаешь». «Священник?» «Нет». «А что же, ну, сам знаешь?» «Понятия не имею». «А какое слово?» — спрашивает мой мальчик. Он даже подпрыгивает на месте от нетерпения, теперь настроя против нее одной. «Дурень!» — с торжеством восклицает жена, ловко избегая расставленной сыном ловушки. «Неправда. Он не говорил, дурень. И я знаю, милый. Он сказал, задница!» — вставляет дочь. «Я знаю, детка. И, по-моему, это разврат». «Да, пожалуй», — мигом подхватываю я. И речь у него ужасная. И, по-моему, очень вредно водить детей в церковь, слушать проповеди развратного священника. Я совсем не про него говорю. Он слишком напыщенно выражается, а фразу часто строит неправильно. Я говорю о тебе. Вовсе не о том, как выражается священник, а о том, как выражаешься ты. Все равно у него язык ужасный, а у тебя... Ладно, переменим тему, говорю я с величайшей кротостью и смирением. А что ты думаешь о прямой кишке как таковой? Час от часу не легче. Не понимаешь? Не понимаешь. Теперь понимаю. Дерьмо, а? Мы, кажется, условились, что постараемся больше не спорить при детях, говорит жена с преувеличенной вежливостью, которая подчас меня бесит. Аминь. — ехидничает дочь и хлопает ладошь. Подобные замечания как раз могут привести к спору. Но я уступаю, — говорю я добродушно, потому что мне совсем не хочется всерьез огорчать жену. Уступаю, сдаюсь. От проповеди твоего нового священника у меня ни капельки не болит задница. Дети покатываются со смехом. Когда хохот немного утихает, Ее голос жены уже можно расслышать, она говорит. «Покажи мне хоть одного врача, который сказал бы, что это полезно, говорить такие слова при сыне и дочери. Покажи мне хоть одного врача из наших знакомых, который сказал бы, что это вредно». «Вы, кажется, условились, больше при нас не ссориться», — язвительно вставляет дочь. Мы не ссоримся, машинально возражает жена. Знаю, знаю, глумливо фыркает дочь. Вы просто рассуждаете. С чувством дружески посмеивается сын. Все мы улыбаемся, только жена рассеяна, хмуро покусывает губу и очень не по себе. Что-нибудь не так? Тихо спрашиваю я. Минуту она молчит, подавленная какой-то тайной, которую ей не под силу высказать там смущенно выпаливает. Он к нам придет. Кто? Он? Когда? Мы остальные потрясены. Сегодня. Сегодня? Я пригласил его к обеду. Ты с ума сошла! Я уйду из дому. Я не хочу его видеть».